Он не хотел уступать ни одного из своих дел Иегуде. «Да не помыслю я возложить на твои плечи новые бремена, господин мой и учитель Иегуда, но я хотел бы смиренно поговорить с тобой от имени Альхам о другом. Роскошь твоего дома, изобилие которым благословил тебя Господь, милость короля, которую Господь обратил на тебя, — для всех завистников израильского народа как сучок в глазу и вечная заноза в черном сердце архиепископ поэтому я снова внушил ольхами как можно меньше привлекать к себе внимание и не раздражать злодеев богатством будь милостив не раздражай и ты их доны и гуда я понимаю твои опасения господин мой и учитель дон фрраим ответила и гуда но не разделяю их Мой опыт учит, что сила внушает страх. Если я проявлю слабость или скаридность, архиепископ осмелеет и ополчиться на меня и на вас. В ближайшую субботу Дон Иегуда пошел в синагогу. Он был поражен. Какой бедный и голый выглядит внутри даже это главная святыня испанского еврейства. Дон Эфраим и здесь не допускал роскошь. Правда, когда открывался ковчег, где хранится Тора, кивот завета, оттуда сияли и блестели священные эмблемы, которыми были украшены свитки Писания, дорогие тканые покровы, золотые, сверкающие драгоценными камнями пластины и венцы. Дон Эйгуда был позван читать недельную главу Библии. Там говорилось, как языческий пророк Валаам хотел призвать проклятие на народ Израилев. Но Богу угодно было, чтобы он благословил избранный народ, и языческий пророк возгласил, «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные деревья, насажденные Иеговой, как кедры приводах Ты пожираешь народы язычников твоих врагов, ты сокрушаешь кости твоих преследователей. Иегуда читал стихи монотонно, нараспев по древнему чину. Он читал с трудом, его акцент верно казался некоторым странным, даже чуточку смешным, но никто не смеялся. Нет, талецкие евреи и мужчины, и женщины почтительно слушали. Волнение Доны и Иегуды... Захватило и их. Этот человек, по воле судьбы еще в отрочестве, ставший мешумадом, сам, своей охотой, со смирением в сердце, вернулся в лона Авраамова, и, получив власть, он поможет, чтобы благословение Божие, о котором он читал, исполнилось и на них». Теперь, когда Ракель могла открыто исповедовать иудейскую веру, ей стало труднее, чем раньше, чувствовать себя еврейкой. Она часто читала Великую книгу. Она часами сидела, задумавшись, отдаваясь страстным грезам о деяниях отцов, царей и пророков. То сильное, возвышенное, глубоко благочестивое, о чем там говорилось — И то слабое, мелкое, глубоко порочное, о чем не было утаено, оживало в ее воображении, и она была горда и счастлива, что родилась от таких праотцев. Но среди живых евреев, окружавших ее здесь в Толедо, она не чувствовала себя своей, хотя твердо, честно решила, что принадлежит к ним. Чтобы лучше узнать свой народ, она часто ходила в еврейский город в Иудерию. Иудерия — еврейский квартал в испанских городах. Туда ее обычно сопровождал Дон Вениамин Бар-Абба, молодой родственник старейшины Альхамы. Его привел в Кастильо ибн Эзра каноник Дон Родриго. виньямин был его питомцем, ученым-переводчиком при Академии. Он отличался острым умом, и обладал глубокими знаниями, хотя ему шел всего двадцать третий год. В нем было что-то мальчишеское, лукавое, озорное, что привлекало Донью Ракель. Скоро между ними установились хорошие товарищеские отношения. Они охотно потешались над тем, что другим вряд ли показалось бы смешным, и многие вопросы, которые Донья Ракель,